Под Китайской стеной Постройка Китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к XVI веку. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом «Воспоминание своей родины, Китай-городка на Подолии». В начале прошлого столетия, в 1806 году, о Китай-городской стене писал Валуев.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 И вдобавок на старой площади между Ильинскими и Никольскими воротами открылся толкучий рынок, который в половине 80-х годов был еще в полном блеске своего безобразия. Закрыли толкучку только в 80-х годах, но следы ее остались. Она развела трущобы в самом центре города, который уничтожила только советская власть.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 Иваны, являясь награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочке старой и новой площади, открывавшейся с рассветом.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 Иваны шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в ад или в поляков трактир. В дни существования Шиповской крепости он был главным разбойничьим притоном, где производился дележ награбленного и продажи его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались.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 Во всей квартире оказалось двое – хозяин да его сын-мальчишка. В другой – та же история. В третьей – на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы и ни одного жильца. А у всех выходов – солдаты. Уйти некуда. Перерыли сарай, погреба, чуланы –